Глава седьмая. О том, что в любых непонятных ситуациях надо идти к психологу. Портал вынесли л ь е р а Хинсара на пороге большого дома в тихом уютном райончике Изумрудного города. Именно сюда пару лет назад переехала читала ш а в а и р о в после пополнения в семействе. Именно в этом доме не любил бывать бывший шут. Сначала потому, что вид золотоволосой женщины был слишком болезненным напоминанием о том, от чего он отказался, а после не давало покоя ощущение своей чуждости на празднике жизни. Словно он явился на торжество не только в траурно-черном костюме, но и гроб с собой прихватил, оставив у дверей, словно саквояж. Дверь открыла высокая полупрозрачная девушка, которая, окинув мастера долгим взглядом, согнулась в почтительном поклоне. Приветствую, мастер Хин. Добрый день, м э р и л и н Едва заметно улыбнулся л и л ь е р и прошел в просторный холл. Госпожа Юлия дома? Да, мой мастер. Девушка-призрак еще раз поклонилась и закрыла входную дверь за незваным визитером. А вас доложить? Мужчина только кивнул, и м э р и л е н подпрыгнув, у с п а р и л о к потолку, а спустя миг ее фигура скрылась в районе люстры. Лиль только с улыбкой покачал головой. За что он ценил эту девицу, так это за понятливость и за то, что она четко разграничивала свое поведение с мастером Сектора и с шутом Лелем. В этот момент по лестнице торопливо застучали каблуки туфель, и на верхнем пролете показалась невысокая девушка со светлыми кудрявыми волосами. Она удивленно распахнула глаза, неверяще глядя на долговязую фигуру у дверей, и выдохнула: "Лель". Он несколько секунд с нежностью смотрел на девушку. А после с т р е м и т е л ь н ы м движением оказался рядом с ней и подхватил хозяйку дома на руки, приподнимая ее за талию и целуя в щеку. Здравствуй, Юлька. Она отстранилась, снежностью глядя на друга и, потянувшись вперед, сама озвонко коснулась его скулы поцелуем. Ты бессовестная зараза, мой дорогой. Кто обещал регулярно забегать в гости? Прости, я несколько заработался. Покаянно вздохнул Лильер и вспомнил. И вообще, ты же отправила детей в гости к бабушке, так что не нужно смотреть на меня так укоризненно. Пока мелки е были тут, я честно выполнял свою роль этого, как его, крестного. Явно в сотый раз напомнила Юлия. Точно. Блондин отстранился, и г р и в о д е р н у л хозяйку дома за одну из выбившихся из прически кудряшек и спросил: "Ты собираешься поить чаем бедного несчастного друга, уставшего после долгой дороги? Долгой дороги от тротуара до крыльца?" Хмыкнула Юля а потянула мастера за собой. Я прекрасно знаю, что ты сейчас окончательно обленился и передвигаешься или на машине, или порталами. Смотри, Лель, скоро отрастешь брюшко и окончательно перестанешь нравиться женщинам. Что значит окончательно? Неужели я сейчас кому-то не нравлюсь? Притворно у ж а с н у л с я Лельер, чьи доходяжные комплекции могли позавидовать любые скелеты. Вообще, лучше замужем следи. Мне такой недуг, как брюшко, точно не грозит. Он в основном образуется у ничего не подозревающих мужчин после брака. Кстати, а где твой благоверный? В к о и т о веке я почтил вас визитом, а он не торопится встречать. Кик на работе. Грустно вздохнула Юлька. Приехала делегация из Охоры во главе с Мориганом Сталь, и они увлеченно бодаются по поводу пограничных пошлин, ну и вообще культурного обмена между странами. Мора здесь, а я и не в курсе. Надо наведаться в Калензар, а то пропущу все веселье. За привычным обменом колкими любезностями они дошли до уютной гостиной, отделанной в золотисто-бежевых тонах. Спустя несколько минут в дверях появилась м э р и л и н и поставила на круглый столик несколько чайничков и маленьких стеклянных пиал. Ох, ю л е н ь к а ты знаешь, как сделать мне хорошо! Блаженно простонал Лель, приподнимая крышечку одного из чайничков и принюхиваясь к сладковатому аромату. Это жемчужная кровь? Да. Не скрывала улыбку девушка, глядя, как л е л ь наливает в пиалу немного молочно-розового напитка. «М -м -м, дивно, просто дивно. Женщина, скажи, почему я не женился на тебе несколько лет назад? Стоило своровать у Феликса, как и планировал. Ну, во-первых, потому что я бы за тебя все равно не пошла, а во-вторых, у тебя дома не менее роскошная чайная коллекция, так что не прибедняйся. В конце концов, даже мое увлечение чаем началось именно с твоей подачи. Что значит не п о ш л а Не на шутку возмутился бывший шут. Я был бы очень убедителен, ну или воспользовался бы тактикой твоего муженька и не спрашивал. У него же в итоге все выгорело. Юля покачала головой и с нежностью протянула: Шут. Ну не совсем. л и л ь е р взъерошил волосы и вновь потянулся к чаю. Я вижу. Медленно кивнула Юля и, дождавшись, пока друг наполнит пиалу, спросила: «Что привело тебя сюда, мастерхин? И не нужно врать, что соскучился, я все равно не поверю. В этом облике ты лжешь крайне неубедительно». Он ответил не сразу. Несколько секунд г р е л в руках чай, а после усмехнувшись признался: я с л о ж н о с т и у меня, ю л ь к С чем же?» Выпросительно выгнула светлую бровь девушка и с усмешкой предположила. Кажется, в последний раз ты так говорил, когда не мог выбрать, кто лучше, блондинка с четвертым размером груди или брюнетка с г о л о в о к р у ж и т е л ь н о длинными ногами. Теперь меня занимают более сложные вопросы. Не выдержал и расхохотался шут. Неужели рыжая? Сделанным изумлением округлила глазки Юлька и, потому как з а к а ш л я л с я Лель, подавившись чаем, поняла, что попала в точку. Реально рыжая! И ты действительно снова из-за какой-то бабы ко мне пришел, л е л ь ну это свинство. Ну, в этот раз все сложнее. Повел затянутыми в белое плечами тот. Не дает? Насмешливо прищурилась старая подруга. Не дает. Грустно кивнул мастер. Даже целоваться не дает. Какая умная девушка! Восхитила Сюлька ь и с иронией глядя на блондину безжалостно добавила: так тебе и надо. Она мне нравится. серьезно ответил бывший шут по-настоящему действительно безумно нравится ты не поверишь но в этот момент мне стало жалко не тебя а неведомую рыженькую девушку дело в том что и я и Настя с о д р р г а н и е м вспоминаем то время когда мы тебе нравились ну вот усмехнулся бывший шут с к а ж е ш ь что я плохо тебя развлекал чрезмерно хорошо Лиль чрезмерно Покачала головой Юля и сама потянулась к одному из прозрачных чайничков, в котором плескался янтарно-желтый чай. Расскажи к а мне, дорогой мой друг, зачем тебе вдруг понадобилась эта девушка и кто она? Ты не отступаешь от традиции и снова переселенка? Нет, на этот раз я решил быть оригинальным. Хмыкнул блондин и сразил подругу откровением. Она полугномка. Юля подавилась чаем и судорожно з а к а ш л я л а с ь пытаясь прийти в себя. Кто? Несколько секунд она молчала, а после шепотом спросила: "Гномы-то э такие маленькие, бородатые? Ну да. Совершенно не замутненным взором ответил бывший шут, искренне не понимая такой острой реакции собеседницы. А у вас гномы другие, что ли? У нас гномов вообще нет, только сказки. Юлия за алпом допила чай, налила еще, сделала маленький глоток и осторожно поинтересовалась: "Тебе нравятся бородатые женщины?". Нет, госпожа психолог, конечно, многое повидала в болотном мире, в том числе и Паси и л и л ь е р а но про такие специфические вкусы услышала впервые. Пришла пора бывшего шута давить с я эксклюзивным напитком. Что, Юлька, ты совсем перегрелась на я д о в и т о м солнышке болотного мира? Блондинка помотала головой и в общих чертах обрисовала, как именно земля не себе представляют г н о м и х женщин. А л и л ь р а схохотался и покачал головой. Нет, в этом мире гномы просто низкорослая крепенькая раса со склонностями к магии земли и нежной любовью к разнообразным минералам. Борода, гордость гнома почти как коса у эльфов, но у гномок растительности на лице нет. Ну и хорошо. Облегченно рассмеялась хозяйка дома. А то я уж решила, лучше не озвучивай. Торопливо п е р е б и л ее мастерхин и вернулся к основной теме диалога. В общем, девочку зовут Мия м и л ь г а и л а т а и она студентка по обмену из Охры. Я ее преподаватель, н у хоть не ректор. Пробормотала Юля, пытая скрыть ь с смешки, а то совсем был бы канон. Ладно, вернемся к нашим баранам, то есть к тебе. Зачем тебе девочка-студентка? Неужели развратные леди при дворе закончились? н а д о е л и Передернул плечами мастерхин. Да и вообще образ жизни шута надоел, понимаешь? Мне не двадцать пять лет. Я уже слишком нормален для того, чтобы продолжать в прежнем духе. Мне нужна хорошая девочка надолго. Как понимаю, эта самая девочка не согласна с твоими умозаключениями. у г у Раньше просто изображала из себя ничего не понимающую идиотку, р е с н и ц а м и х л о п а л а а сейчас открыто посылает куда подальше. Мастерахина посылает Юльк. В голосе Леля слышалась досада пополам с восхищением и даже гордостью, з а у ш а стули пригноку. м Потрясающая девица. Согласилась с ним девушка и, заправив п р я д ь волос, мягко спросила: "А чего ты от меня-то хочешь?" "Совета", пожал плечами л и л ь "Я не представляю, как себя с ней вести. Раньше все было в разы проще, но прежние методы не годятся. Почему это? Потому что и п о с т а с ь шута л е л и я уже н а к о с я ч и л а Он поморщился и признался: "Сначала мне понравилась ее сестра, но почти сразу я понял, что привлекшие меня черты характера наносные." То есть ты сначала совратил сестрицу своей зазнобы, а потом на нее саму переключился. Потрясенно о х н у л а Юлия и покачала головой. Лель, даже если она не знает, то это ужас. Я пришел не за тем, чтобы ты мне мораль прочитала. Сухо напомнил мастер Хин с нехорошим прищуром глядя на молодую женщину, и та внезапно вспомнила, что перед ней мастер, а не шут. Да и п о л н о Осталось ли в нем хоть что-то от шута за эти пять лет? С каждым днем. С каждым месяцем тот сумасшедший психопат, с которым она познакомилась много лет назад, отходил на второй план, прячусь в темных з а к о у л к а х души Феникса. А мастер х и н не был эпатажным шутом и о т к р о в е н и чил редко. Ладно, так специалист у и л и к другу. Решила сразу расставить приоритеты госпожа п с и х и л о г К другу? Немного подумав, определился мастер. Я понимаю твои опасения, но Мия – это совсем другое. У меня нет цели поиграть и бросить, именно поэтому я не заходил далеко с ее сестрой, изучал. А ты не думал, что реально можешь быть не в ее вкусе? Осторожно намекнула Юля на более чем специфическую морду лица собеседника, хотя ее саму это в свое время ничуть не отталкивало. В конце концов нет н е красивых мужчин, есть мужчины необаятельные. Но ну, а х а р и з м а т и ч н о с т ь л и л ь е р а не перебивалась ничем, даже физиономией мастера Хина. Думал. Легко признался тот. Но там явно проблемы с тараканами в головушке, а не в моем лице. Приставал? Понимающе хмыкнула хозяйка дома. Конечно приставал. Самодовольно кивнул блондин, но почти сразу помрачнел. Ну она же необычная девушка. Она гномка, у которой логика на первом месте. Ты говорил полукровка. Вторая часть какая? п а п а л и прикон? Юля изумленно округлила глаза и расхохоталась. Да, повезло тебе, что скажешь. В общем, мой дорогой, у тебя два варианта: или соответствовать ее идеальным представлениям с точки зрения гномки, или впечатлить Леприконскую. Они очень п а д к и н а и поташи все необычное, в принципе. Ипоташ — это шут. Поморщился мастер и коснулся своего подбородка. Этому лицу р а з д о л б а й с т в о совершенно не идет. Дело в том, что немного нечестно демонстрировать девушке только одну свою сторону. Осторожно начала говорить Юлька. Будь собой, Лель. Ты настолько специфичный, что нечестно притворяться п у с и е потом бабах, и ты не белый и пушистый, а седой, зубастый и волосатый. Пусией? Ой, не придирайся, ты поняла, о чем я. Ну и с нами девушками самое главное – это настойчивость. На земле даже есть такая поговорка про насторных кавалеров. Иногда проще дать, чем объяснить, почему не хочешь. Но перед тем, как идти на пролом, я прошу тебя еще раз подумать о том, насколько это нужно. Лель, ты очень ветреный. Я не помню, чтобы у тебя была одна постоянная девушка. Мне не хотелось. п о в е л плечами бывший шут. А сейчас смотрю на тех других и понимаю, сколько их имели до меня и поимеют после. И рождается здоровая брезгливость. Юльке очень хотелось сказать, что та же брезгливость может возникнуть и у женщин, но не стала выходить с другом на конфликт, так как прекрасно понимала, что у мужчин в этом плане очень двойные стандарты. Но ну и ставить это в вину Фениксу, который несколько лет имел все, что движется, пил, что горит и курил все, что не вызывало мгновенного привыкания. Но Юля слишком хорошо знала через что он прошел и потому молчала. Пауза не продлилась долго. В кармане мастера завибрировала пластина внутренней связи и, коснувшись прохладного металла, он впустил в сознание поток чужих мыслей. Образ мастера смерти виднелся как черно-красная размытая дымка с четкими эмоциями досады и раздражения. Лель, мы нашли девушку в центре стальной рощи, мертвой. Приезжай, ты нам нужен как эксперт. Твои не понимают, как именно ее убили. Мастер пытки прерывисто выдохнул, прикрыл глаза и торопливо поднялся. Юля встревоженно привстала и почти сразу угодила в объятия друга, который коснулся округлой щеки ласковым поцелуем и проговорил. Извини, но мне срочно нужно бежать. Работа? И да, огромное спасибо. Ты мне очень помогла. Надеюсь, ничего серьезного? в С тревожно проговорила Юля. Рутина. Лучезарно улыбаясь, соврал Лильер, прекрасно зная, что беременным женщинам волноваться нельзя, пусть они даже на совсем маленьких сроках. Все, я убежал. Не скучаю, Ёленька. Если что, зови, мы с тобой можем повторно ограбить музей. Нет, спасибо, мне хватило одного раза. р а с х о х о т а л а с ь девушка и осторожно коснулась жестких белых волос. Береги себя. Да что со мной с т а н е т с я Дёрнул угол комрта мастер и цинично добавил: два раза умирал, мне это только на пользу пошло. И выпустив хозяйку дома из объятий, он решительно направился к выходу, а Юля пристально глядя ему в аслет тихо шепнула: злоупотреблять все равно не стоит. Особенно если у тебя осталась всего одна жизнь, бывший шут.